для подъёма хозяйства, культуры страны, улучшения положения народа. При этом группа людей воспользовалась этим для борьбы с советским социалистическим государством, чтобы установить новый строй вплоть до монархии. Мы, конечно, не должны валить в одну кучу все ворошии грибы многопартийности. Есть и такие, с которыми можно находить общие позиции для творческой работы по ликвидации кризиса в стране. Коммунистическая партия не отказывается от этого. Но с теми, кто подло, коварно использует тяжелое положение в стране для того, чтобы подорвать советское государство и социализм, кто помогает апологетам капитализма, империализма, нужно бороться, разоблачать их более серьезно и остро и дейны политически разоблачать эти воскресшие возродившиеся так называемой мёртвой души бюрократейщит вся опасность в том, что они ведь не выступают с открытым забралом, а маскируются, сочувствуют действительно страдающим людям, и этим обманывают доверчивых, натравливают их на партию и теперь уже не только на Сталина и его соратников но и на Ленина, и на Октябрьскую революцию, нельзя скрывать, что есть немало людей среди трудящихся, особенно среди неопытной молодежи, которая фактически сейчас настроена против социализма, против нашей героической Ленинской партии, сделавшей так много для преобразования Старой России и для других республик. Ошибка партии и ее ЦК в том, что объявил политические реформы, Она не учла, что наряду с положительными силами поднимутся силы и отрицательно враждебные в социализму. Руководство партии не мобилизует коммунистов на активную поддержку положительных сил и на борьбу с отрицательно враждебными опустило дело на самотек, допустило демобилизацию и пассивность коммунистов. Это не просто практическая ошибка, а принципиально политическая ошибка связны с другими принципиальными ошибками в линии партии. Правда, последний пленум ЦК начал активизацию коммунистов. Но неизвестно, как дело пойдёт дальше. Ибо были уже факты, когда делали то шаг вперёд, то шаг назад, чтобы и с ней разобраться в том, что произошло за прошедшие 6 лет, не выкрееты подойти к ним дифференцированно. Анализ этих этапов имеет большое значение для установления причин развала экономического и политического кризиса. Это большая научная работа, которая не по силу одному человеку, тем более без зрения, поэтому я попробую дать лишь краткую схематическую наметку сравнительного анализа и оценки примичание на этом запись обрывается конечно звучанные книги запись произведена в республиканском доме звукозаписи и печати украинского общества слепых читал Игорь Бурашко звукорежиссёр Виктория Мазух июль 1999 год